Глава десятая. В море. Нелли казалось, что ее нежно укачивают в огромной колыбели, медленно и мягко движущейся из стороны в сторону. Это чувство сохранялось несколько мгновений и сопровождалось тихим, еле уловимым, но ритмичным стуком. До девушки доносилось дуновение легкого ветерка, и она ощущала удивительное состояние покоя. Нелли казалось, что мать наклонилась над ней и тихо напевает ей колыбельно. Но вдруг перед ее глазами замелькали странные образы. Вики дрогнули, и, наконец, она очнулась. Несколько мгновений взгляд девушки блуждал, тщетно ища подсказку, где она находится. Нелла чувствовала лишь блаженное состояние покоя и облегчения. Словно страшная, смертельная схватка подошла к концу. Ей было неважно, победила она или проиграла в этом столкновении Все было кончено И само это осознание конца напряженной борьбы наполняло сердце Неллы удовлетворением Постепенно ее разум, освобождаясь от наваждения, начал различать детали окружающей ее действительности Нелла поняла, что находится на яхте, которая куда-то движется Та самая колыбель – это плавное покачивание судна аритмичные ритмичные постукивания – звуки вращающегося винта. Странные образы, возникшие перед глазами девушки, были солнечными бликами в облаках, восходящими над далеким берегом, а колыбельная матери – тихо песня рулевого. Нела с детства знала яхты. Отвод Гудзона до лазурных волн Средиземного моря она плавала в разные времена года и при всякой погоде. Девушка любила море. И теперь ей казалось естественным и волнительным снова оказаться на воде. Приподняв голову, Нелла огляделась и снова откинулась назад. Усталость и слабость охватили ее. Хотелось лишь тишины и покоя. Девушка не чувствовала ни забот, ни тревог, ни ответственности. Будто бы сто лет миновали с той встречи с мисс Спенсер. И воспоминания о ней отодвинулось куда-то в самый дальний угол памяти». Яхта была небольшая, и опытный взгляд сразу определил, что это судно высшего разряда, истинная игрушка аристократии. Устроившись в шезлонге, Нелле даже не пришло в голову задуматься, как она здесь оказалась. Девушка стала рассматривать детали. Палуба была белой и гладкой, как ее собственная ладонь. Швы тянулись вдоль нее, словно голубые жилки. Тя латунь от кольца вокруг стройной трубы до полированной поверхности компаса сияла словно золото. Строенные мачты взлетали под дерзким углом, а такелаж казался вытканным из шелка. Паруса не были подняты. Яхта шла под паром, развивая семь-восемь узлов. По расчетам девушки это был небольшой современный корабль, около 100 тонн, построенный на верфи на реке Клайт и не старше двух-трех лет. На палубе никого не было, кроме рулевого, одетого в синий джемпер безо всяких опознавательных знаков или инициалов. Названия яхты не было ни на белых спасательных кругах, прикрепленных к вантам, ни на отполированной шлюпке, висевшей на правом борту. Нелла позвала рулевого. Раз, другой. Но ее голос был слаб, и тот не обратил на девушку ни малейшего внимания. Мужчина продолжил тихо напевать, будто во вселенной существовали только он, яхта, море и солнце. Тогда взгляд Неллы скользнул к берегу, от которого отплывала яхта. Вдали можно было различить маяк и огромный белый купол причудливой формы. Девушка узнала в нем развлекательный павильон Остенде, соперника игорного дворца Монте-Карло. Значит, они покидали Остенде. Солнечные лучи окутывали ее теплом, словно наполняя энергией Вода вокруг меняла свой облик а От таинственных серо-синих тонов переходила в розовые, прозрачные, неземные, зеленые оттенки Волшебный калейдоскоп рассвета продолжал свое вечное движение, равнодушный к людским треволнениям То там, то здесь, вдалеке, мелькали бурые паруса рыбаков, возвращающихся после ночной ловли Потом до Неллы донеслось постукивание турбин, и мимо не спеша прошел пароход, неуклюже покачиваясь на волнах, словно черепаха. Это была «Ласточка», отправляющаяся из Лондона. Нелла заметила, как несколько пассажиров с любопытством наклонились через кормовой поручень. Девушка в дождевике подала ей знак рукой, и Нелла автоматически ответила на приветствие. Офицер на мостике «Ласточки» что-то крикнул вслед яхте. Но человек у штурвала не ответил. Через минуту пароход превратился в маленькое пятно на горизонте. Нелла попыталась выпрямиться в кресле, но не смогла. Откинув плед, она обнаружила, что была привязана к креслу широкой веревкой. Все ее тело мгновенно напряглось. Сонная стома исчезла, уступив место гневу. Опасность не миновала. Все только начиналось». Ее ленивое удовлетворение, мечтательное чувство покоя и безмятежности полностью исчезли. И Нелла собралась с духом, чтобы противостоять предстоящим трудностям. В этот миг из люка поднялся мужчина лет сорока в безукоризненном синем костюме и фуражке, которую он вежливо приподнял, приветствуя Неллу. «Доброе утро!» – сказал он. «Прекрасный рассвет, не правда ли?» то он его был намеренно наглым, и нейла ощутила, как эти слова хлестнули ее, словно плеть. Как и всем, кто живет легкую и радостную жизнь в тех прекрасных краях, где золото может решить любую проблему, а закон крепко удерживает беспорядок в узде, ей было трудно осознать, что существуют иные миры, где золото бесполезно, а закон бессилен. Еще вчера Нела поклялась бы, что подобное попросту невозможно. Она бы привела в аргумент цивилизованность этого мира, прогресс 19 века и силу полиции. Но опыт подсказывал ей, что человеческая природа всегда остается прежней. И что под тонкой коркой видимости безопасности, на которой мы, благополучные граждане, существуем, темные и скрытые силы преступности продолжают действовать, как в те времена, когда невозможно было пройти от чипсайда до Челси, не подвергнувшись нападению воров. Новый опыт, возможно, научит Неллу этому намного лучше, чем любая работа в детективных бюро Парижа, Лондона или Петербурга. «Доброе утро!» — повторил мужчина. Девушка метнула на него мрачный гневный взгляд. «Вы!» — воскликнула она. «Вы мистер Томас Джексон, если это и правда ваше имя. Освободите меня, и тогда я буду с вами говорить». Глаза Неллы сверкали. И в этом презрении ее красота становилась еще ярче. Томас Джексон, он же Жюль, бывший метродотель Гранд Вавилона, считал себя знатоком женской привлекательности. И вид Неллы Рексол тут же сразил его как мучительно сладкий удар. «С удовольствием», — ответил он. «Совсем запамятовал, что для того, чтобы вы не упали, я привязал вас к креслу». Мгновенно Томас одним движением снял путы, и Нелла встала, дрожа от ярости и презрения. «И что же это значит?» – вскрикнула она, устремив взгляд прямо на него. «Вы потеряли сознание», – спокойно ответил мужчина. «Возможно, вы этого и не помните». Томас жестом предложил ей присесть на шезлонг. Нелла, хоть и неохотно, вынуждена была признать, что в нем есть что-то достойное, а его осанка была по-настоящему аристократичной. Никто бы не догадался, что 20 лет этот мужчина проработал служащим в отеле. Его высокая, гибкая фигура, легкая, естественная манера держаться и спокойный, сдержанный, но властный голос придавали ему вид человека из высшего общества. Но это совсем не объясняет того факта, что меня похитили и удерживают на вашей яхте. Это не моя яхта, пожал плечами Томас. Но это мелочь. Что же касается более важного, позвольте напомнить, что всего несколько часов назад вы угрожали даме в моем доме револьвером. Значит, это был ваш дом? А что же в этом удивительного, разве я не могу иметь собственный дом? Томас улыбнулся. Я требую немедленно развернуть яхту и вернуть меня обратно, твердо сказала Нелла. «Ах, — сказал бывший Митродотель. Боюсь, это невозможно. Я бы не стал выходить в море с намерением тут же вернуться. Последнюю фразу он произнес, слегка имитируя ей тон. Когда я вернусь, воскликнула Нелла. Когда мой отец узнает обо всем, для вас, мистер Джексон, это будет крайне нехороший день. А если ваш отец об этом не узнает? Что вы имеете в виду? А что, если вы так никогда и не вернетесь? Так вы, значит, хотите возложить на себя мое убийство? Раз уж зашла речь об убийстве, — произнес Томас. Вы чуть не убили мою подругу, мисс Спенсер. По крайней мере, она так утверждает. — Мисс Спенсер на борту? — спросила Нелла, надеясь, что присутствие на борту другой женщины хоть немного облегчило бы ситуацию. «Нет, мисс Спенсер не на борту. На яхте никого нет, кроме вас, меня и небольшой команды. Очень осторожно, замечу. Я больше не намерена с вами говорить. Действуйте так, как вам заблагорассудится». «Благодарю за разрешение», — отозвался мужчина. «Я принесу вам завтрак». Он направился к лестнице в салон и свистнул. Тут же появился мальчик с шоколадом на подносе. Нелла взяла его и, не колеблясь ни секунды, бросила за борт». Мистер Джексон отошел на несколько шагов, а затем вернулся. «У вас есть характер», — сказал он. «Я восхищаюсь им. Это редкое качество». Нелла молчала. «Зачем вам вообще вмешиваться в мои дела?» — продолжил мистер Джексон. Снова молчание, но вопрос заставил ее задуматься. «Зачем она вмешалась в это загадочное предприятие?» Это было совершенно не похоже на обычную жизнь Невлы, полную развлечений и легкомысленных забот. Действовала ли она лишь желание восстановить справедливость, наказать зло или стремление к приключениям? Или, может быть, ради того, чтобы послужить его светлости принцу Ариберту? «Это не моя вина, что вы оказались в этом положении», — продолжал Жур. «Я вас не втягивал. Вы сами себя сюда загнали. Вы и ваш отец действовали слишком вольно. Это мы еще посмотрим». Холодно вставила Нелла. «Посмотрим», — признал он. «И повторяю, что не могу не восхищаться вами, когда вы не вмешиваетесь в мои личные дела. Этого я никогда не терпел. Ни от миллионеров, ни от красивых женщин». Он поклонился. «Я вам объясню, что собираюсь сделать. Я намерен сопроводить вас в безопасное место и держать там, пока мой план не завершится. Вы только что говорили об убийстве. Какая наивная идея. «Только новички практикуют такое». «А как же Реджинальд Димок?» быстро спросила Анелла. Мистер Джексон замолчал, и вид у него был довольно серьезный. «Реджинальд повторил он. «Я полагал, что причиной была сердечная болезнь. Позвольте принести вам еще шоколада. Наверняка вы голодные». «Я лучше умру с голоду, чем коснусь вашей еды», воскликнула Нела. «Какое отважное создание». Пробормотал мужчина, а его взгляд скользил по ее лицу. «Ее великолепная надменная красота покорила его». «Ах!» – произнес он. «Какая вы были бы жена!» Жюль приблизился к ней. «Представьте, вы и я, мисс Рексол. Ваша красота и богатство, и мой ум... Мы могли бы покорить мир. Мало кто достоин вас, но я один из немногих. Послушайте, вы могли бы совершить выбор и похуже. Выходите за меня». «Я великий человек и стану еще более великим. Я обожаю вас. Выходите за меня, и я спасу вашу жизнь. Все будет хорошо. Мы начнем заново, и никакого прошлого будто и не было». «Это несколько неожиданно, Жюль», — выговорила Нелла с едким презрением. «Вы ожидали, что я банален?» — ответил он. «Я люблю вас». «Предположим», — сказала она ради спора. «Но что тогда станет с вашей нынешней женой?» «Моей нынешней женой?» «Да, мисс Спенсер, как ее называют. Она сказала вам, что я ее муж. Мимоходом упомянула. Она не моя жена. Возможно, нет. Но, тем не менее, я думаю, что все же не буду выходить за вас». Нелла стояла перед ним, и весь ее облик выражал презрение и отвращение. Томас подошел еще ближе. «Подарите мне поцелуй. Один поцелуй. Больше я не попрошу. Один поцелуй с этих губ, и вы будете свободны». «Мужчины губили себя ради поцелуя, и я готов!» «Трус!» – воскликнула девушка. «Трус? Я трус? Тогда я буду трусом, которого вы поцелуете. Хотите вы того или нет?» Мужчина положил руку ей на плечо. Когда Нелла резко отпрянула от его лица, невольно вскрикнув, из шлюпки всего в нескольких шагах от них выпрыгнул человек. Одним метким ударом он обезвредил мистера Джексона, который бессознательно упал на палубу. Над ним стоял принц Альберт из Позана с револьвером. Это, наверное, было величайшее потрясение в жизни мистера Джексона. «Не пугайтесь», — сказал принц Нелли. «Мое присутствие здесь легко объяснить, и я все расскажу, как только разберусь с этим господином». Нелла не смогла вымолвить ни слова, но вдруг заметила револьвер в руке принца. «Это же мой револьвер!» «Верно», — подтвердил принц. «И это я тоже объясню». «Рулевой так и оставался равнодушен к происходящему».